Глава 44 Придя в себя, я почувствовал, что меня держит за пояс сильная рука нашего проводника. Другой рукой он поддерживал дядюшку. Я не был тяжело ранен, но скорее чувствовал общую разбитость. Я лежал на склоне горы в двух шагах от пропасти, в которую мог бы свалиться при малейшем движении. Ганс спас меня от верной гибели, когда я чуть не соскользнул в жерло кратера. «Где мы?» – спросил дядюшка, по-видимому, крайне рассерженный тем, что снова оказался на поверхности земли. Охотник в недоумении пожал плечами. «В Исландии?» – сказал я. «Не их», – ответил Ганс. «Как? Нет?» — воскликнул профессор. «Ганс ошибается», — сказал я, поднимаясь. «После бесчисленных неожиданностей этого путешествия нам предстоял новый сюрприз. Я ожидал увидеть горный пик, покрытый вечным снегом, освещенный бледными лучами полярного неба, бесплодные пустыни северных стран за полярным кругом. А мы, напротив, лежали на склоне горы, выжженной знойными лучами палящего солнца. Я не хотел верить своим глазам, но мое тело, обласканное солнцем, исключало всякое сомнение. Мы вышли из кратера Полонагии, и лучезарное светило, не баловавшее нас последние два месяца, щедро изливало на нас потоки света и тепла. Когда глаза мои привыкли к этому сиянию, я попытался исправить ошибку своего воображения. Профессор заговорил первый. «В самом деле, это не похоже на Исландию». «А на остров Майен?» — заметил я. «Тоже нет, мой мальчик. Это не северный вулкан с гранитными скалами и снежной вершиной. Однако… Смотри, Аксель, смотри!» Над нашими головами не более как в пятистах футах зиял кратер вулкана, из которого через каждую четверть часа показывался сопровождаемый страшным гулом высокий столб пламени примесью пемзы, пепла и лавы. Я чувствовал, как содрогалась гора. Точно огромный кит, пыхтя и отдуваясь, выбрасывала она из своей широкой пасти струю огня и воздуха. Ниже, по довольно крутому скату, расстилались на расстоянии футов 700-800 изверженные массы, из чего следовало, что общая высота вулкана составляла около 300 туазов. Подножье вулкана тонуло в зелени, Я различал оливковые и фиговые деревья и виноградную лозу, отягощенную румяными гроздями. Приходилось согласиться, что пейзаж отнюдь не напоминал северные страны. Когда взгляд падал на эту зеленую изгородь, он тут же терялся в водах восхитительного моря или озера, обращавшего эту волшебную страну в островок, пространством в несколько лье. На востоке виднелась за крышами домов небольшая гавань, где на лазурных водах покачивались неведомые суда. Дальше на водной глади выступали островки, столь многочисленные, что напоминали собою муравейник. На западе глаз различал полукружие далеких берегов, на иных вырисовывались стройные очертания голубых гор, на других, более дальних, был виден необычайно высокий конус, из вершины которого поднимался столб дыма. На севере сверкала в солнечных лучах необъятная водная ширь, на которой мелькали кое-где мачты или надувшиеся паруса. Неожиданность этого зрелища в сто раз усиливала его дивную красоту. — Где мы? Где мы? — чуть слышно вопрошал я. Ганс был равнодушен ко всему, а дядюшка смотрел вокруг, не чувствуя красоты пейзажа. — Как бы ни называлась эта гора, — сказал он наконец, — но на ней немного жарко, взрывы не прекращаются, и положительно не стоило спастись от извержения, чтобы тебе на голову свалился обломок скалы. Спустимся и посмотрим, что нам делать. Впрочем, я умираю от голода и жажды». Несомненно, профессор не был мечтателем. Что касается меня, забывая голод и утомление, я остался бы тут еще несколько часов, но пришлось следовать за моими спутниками. Склон вулкана был очень крутой. Мы скользили по оврагам, полным пепла, обходя потомки лавы, которые стекали, подобные огненным змеям. Спускаясь, я болтал без умолку так как фантазии моей не было границ. «Мы в Азии!» — восклицал я. «На берегах Индии. На Малайских островах, в океане. Мы прошли под целым полушарием, чтобы выйти к антиподам Европы. А магнитная стрелка...» — возразил дядюшка. — Да, магнитная стрелка, — сказал я в недоумении. — Если верить ей, мы шли все время на север. — Значит, она нас обманула? — О, конечно, обманула. — Если только это не северный полюс. — Полюс? Нет, но тут было нечто необъяснимое. Я не знал, что и думать. Между тем мы приближались к зеленеющей равнине, ласкающей взор. Голод и жажда мучили меня. К счастью, после двух часов ходьбы мы оказались в чудесной долине с оливковыми и гранатовыми рощами и виноградниками, казалось, не знавшими хозяина. Впрочем, в нашем бедственном положении мы много не раздумывали, как подкрепили нас сочные фрукты и румяные грозди, которыми мы насладились досыта. Невдалеке, в траве, под прохладной тенью деревьев, я обнаружил родник с холодной пенящейся водой которой мы освежили лицо и руки. Пока мы наслаждались отдыхом, из-за оливковой рощи появился мальчик. «А!» — вскричал я. «Вот и обитатель этой счастливой страны!» Мальчуган был одет нищенски. Встреча с нами, видимо, его сильно испугала. И действительно, полуногие, с вклокоченными бородами, мы не могли вселить доверие. И если только эта страна не была заселена разбойниками, Мы были способны навести страх на ее обитателей. Перепуганный мальчик бросился было бежать, но Ганс погнался за ним и привел его назад, несмотря на его крики и сопротивление. Дядюшка, желая успокоить мальчугана, заговорил с ним и спросил его сперва по-немецки. «Как называется эта гора, малыш?» Мальчик не отвечал. «Отлично», — сказал дядюшка. «Значит, мы не в Германии». И он повторил вопрос по-английски. Мальчик молчал. Я был в недоумении. «Да неужели же он нем?» — скричал профессор и, несколько гордясь своими знаниями языков, задал ему тот же вопрос по-французски. Снова никакого ответа. «Так попробуем по-итальянски», — продолжал дядюшка и спросил на этом языке. «Довы но и си «Где мы находимся?» — повторил я, теряя терпение. Опять молчание. «Да говоришь ли ты, наконец, как называется этот остров?» — закричал рассерженно дядюшка, схватив мальчугана за ухо. «Комси нова квестай сала!» «Стромболи!» — ответил пастушок, вырвавшись из рук Ганса и скрываясь в оливковых рощах. Больше мы в нем не нуждались. «Стромболи! Какое впечатление произвело на меня это легендарное название! Мы находимся посреди Средиземного моря!» в мифологической Эолии, в древнем Стромболи, на острове, где некогда Эол держал на цепи ветры и бури, а эти голубые горы на востоке — горы Калабрии. И этот вулкан, вздывавшийся на южном горизонте, — Этна, страшная Этна. «Стромболи! Стромболи!» — восклицал я. Дядюшка вторил мне и жестами, и словами. Мы с ним составляли своеобразный хор. О, какое путешествие! Какое удивительное путешествие! Спустившись через жерло одного вулкана в недра земли, мы вышли на поверхность через жерло другого, и этот другой находился более чем на 1200 лье от Снайфельс, от пустынной Исландии, где-то там, на краю мира. Привратности путешествия привели нас в одну из прелестнейших стран Земли. Мы покинули область вечных снегов, чтобы попасть в страну вечной зелени, и, расставшись с туманами ледяного пояса, очутились под лазурным небом Сицилии. После великолепного обеда, состоящего из фруктов и свежей воды, мы отправились в путь, чтобы добраться до какой-нибудь гавани Стромболи. Рассказывать, как мы попали на остров, нам казалось неблагоразумным. Суеверные итальянцы Приняли бы нас за чертей, выброшенных из ада. Поэтому лучше было выдать себя за потерпевших кораблекрушения. Это было менее героично, но более безопасно. Дорогу я слышал, как дядюшка бормотал про себя. — Но магнитная стрелка, магнитная стрелка, указывающая на север. а Как это объяснить? — Право, — сказал я пренебрежительно. — Не нужно вовсе объяснять, это будет проще. «Помилуй, чтобы профессор Йоганиума не сумел объяснить какое-либо космическое явление, это было бы позором!» Говоря это, дядюшка полуногой, в кожаном поясе и с очками на носу снова преобразился в страшного профессора минералогии. От Оливковой рощи до гавани Сан-Винцента был час пути. Тут Ганс потребовал плату за тринадцатую неделю своей службы у нас». Деньги были ему выданы, и эта церемония сопровождалась самыми горячими рукопожатиями с нашей стороны. Он как будто немного расчувствовался, слегка пожал нам руки и улыбнулся.